Глава пятнадцатая Секретный рецепт пончиков для Хелены «Купи настоящий имбирь. С виду он похож на узловатый корень. Если сама не можешь найти, спроси у кого-нибудь. У кого угодно, только не у продавца фруктов. Этот мерзкий тит вечно спрашивает, не желаешь ли купить дыньки. Ну так вот, стащи с работы эту штуковину, как ее, в общем, которой лекарства отмеряют. С ней ты точно не запутаешься. Там ведь шкала в центилитрах». Или в чём вы там мерите? А теперь разотрим имбирь на тёрке и перестань пялиться на своё отражение в вытяжке. Да красавица, да красавица. Но смесь надо мешать непрерывно, иначе затвердеет, и вместо пончиков получится имбирное печенье. А теперь доверяю тебе название секретного ингредиента это лаймовый крем. Покупать у миссис Дарлингтон из Пенрита. Сама ты ни за что не догадалась бы. 900 граммов обычной муки плюс еще немного, чтобы присыпать сверху. 4 столовые ложки разрыхлителя. 2 столовые ложки пищевой соды. 1,5 столовые ложки соли. 1,5 столовые ложки измельченного на терке имбиря. 400 граммов сахара. 2 унции засахаренного имбиря нарезать крупными кусками. 500 граммов хорошо взбитого сливочного крема. 60 граммов сливочного масла без соли. Растопить и чуть остудить. 2 крупных яйца, 1 столовая ложка растительного масла, 45 сантилитров лаймового крема. Взбей муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль и 3 четвертых столовой ложки измельченного имбиря в большой миске. Потом взбей вместе 300 граммов сахара и весь оставшийся имбирь в мелкой миске. Положи оставшиеся 100 граммов сахара вместе с засахаренным имбирем в кухонный комбайн и измельчи имбирь до мелкой крошки. Переложи в миску и взбей со сливочным кремом, сливочным маслом и яйцами до однородной консистенции. Добавь смесь с кремом в смесь с мукой и мешай до образования теста, пока смесь не станет липкой. Выложи тесто на посыпанную ровным слоем муки поверхность и замешивай, но осторожно. 10-12 раз вполне достаточно. Скатай в шар. Чуть-чуть присыпь рабочую поверхность и тесто мукой, потом раскатывай тесто, посыпанное мукой скалкой. пока она не образует круг диаметром 13 дюймов и толщиной 1 третья дюйма. Посыпь мукой форму для вырезания теста, вырежи кружочки и приложи их на слегка присыпанный мукой противень. Собери остатки теста и раскатай их скалкой. Потом вырежи еще кружочков, повторяй один раз, не больше. Разогрей масло на широкой тяжелой сковороде до такой температуры, чтобы, если оно брызнет на руку, дело закончилось ожогом третьей степени. Бери по семь-восемь штук и аккуратно клади по одному на сковороду. Пусть жарится в масле. Переверни один раз. Жарь, пока они станут золотисто-коричневыми. На каждые семь-восемь штук должно уходить две минуты. Потом положи их на бумажное полотенце. Пусть лежат, пока не стечет масло. Дай слегка остыть. Потом посыпь сахаром с имбирем. Аккуратно разрежь пончики пополам. И ложкой положи в нижнюю половину лаймовый крем. Накрой сверху второй половинкой пончика. Подавай по три штуки на тарелку. Для красоты положи дольки за сахаренного имбиря». «Пять секунд прошло, она уже растаяла», — возмущалась Хелена. «Заткнись», — буркнула Изя, взглянув на Перл в поисках поддержки. «Какое там пять?» — возразила Перл. «Четыре, не больше». «Мужчины не уважают женщин, которые бегут к ним, стоит пальцем поманить», — наставительно произнесла Кэролайн. «Я со своим гадом уже несколько месяцев не разговариваю». «Ну и как?» «Есть результаты?» — спросила Перл. «Спасибо за интерес, Перл. Меня нынешняя ситуация устраивает», — свысока объявила Кэролайн. «Обще-то сейчас он проводит с детьми больше времени, чем когда мы были женаты. Раз в две недели он забирает их с полудня до вечера. Уверена, ему это обязанность, как кость в горле. Он их уже три раза в зоопарк сводил. Отлично!» «Спасибо за обнадеживающий рассказ о семейном счастье», — съязвила Изя. Она-то думала, подруги обрадуются, что у нее снова появился мужчина. «А как же красавчик из банка?» — спросила Хелена. «С ним у меня строго профессиональные отношения», — соврала Изя. Но Остин скрылся так быстро, будто его на празднике и не было. Изя понимала, что в отношениях он не заинтересован, к тому же ему надо думать о Дарне. Глупо фантазировать о несбыточном. «Это все равно, что мечтать о романе с поп-звездой». «Ну а Грэм сам к ней вернулся». «Вообще-то я положила на него глаз», — сообщила Кэролайн. «Что, усыновить хочешь?» — пошутила Хелена. «Извините, вы разве сотрудница кафе?» — осведомилась Кэролайн. «Я-то понятно, что здесь делаю деньги и зарабатываю». «А, по-моему, здорово, что Грамм осознал свои ошибки и приполз обратно», — сказала Изи. «Неужели никто со мной не согласен?» Женщины переглянулись. «Главное, чтобы ты была счастлива», — попыталась подбодрить ее Перл. Но парень из банка очень приятный. Про парня из банка даже не вспоминайте, на повышенных тонах велела Изи. Ой, извините, не хотела кричать, просто мне было так одиноко, даже несмотря на то, что у меня болевы. Но самой рулить всем бизнесом, а потом возвращаться в пустую квартиру, потому что Хелена где-то там обжимается со своим врачом, он вам не души не чает, ставила Хелена. И тут вернулся Грем. На этот раз он хочет серьёзных отношений. «А я только об этом и мечтала!» Повисла пауза. «Но пять секунд!» — воскликнула Хелена. Изи показала ей язык. «Она знает, что делает. Наверное». Несколько дней спустя Изи сидела, обхватив руками колени, а Грэм собирался на утренний матч по сквошу. «Ну что с тобой такое, Из?» — спросил он с улыбкой. У нее по-прежнему захватывало дух от его красоты. мускулистая грудь, как у античной статуи атлета, с легкой порослью темных волос, широкие плечи, белозубая улыбка. Заметив, что Изи им любуется, Грэм Игрив ей подмигнул. С тех пор, как она поехала к нему домой тем вечером, Грэм вел себя, как совсем другой человек. Романтичный, чуткий. Он забрасывал ее вопросами и про кафе, и про грушевый дворик. Спрашивал, нравится ли Изи ее нынешнее занятие. И все-таки Изи немножко злилась на себя. Иси, я не знаю, что я не знаю, Она ему не собачонка, чтобы бежать по первому зову? Изи даже не позвонила Хелене, хотя та отправила ей штук 11 смс-ок. Сначала подруга спрашивала, вернется ли Изи, потом выйдет ли на связь, и, наконец, можно ли ей теперь перебраться в хозяйскую спальню. Изи не хотелось думать, что стоило Грэму взглянуть в ее сторону, как она уже запрыгнула к нему в койку. Но Изи так соскучилась по простой человеческой близости, по общению, по приятному осознанию, что дома тебя кто-то ждет. От одиночества она едва не выставила себя полной идиоткой перед своим банковским консультантом. О, боже, какой позор! Изи краснела при одном воспоминании об этом эпизоде. Так она чего доброго превратится в чокнутую старую деву. На празднике создавалось впечатление, что все ее знакомые состоят в безоблачно счастливых отношениях. Заметив, как счастливы Хелена и Ашок, Зак и Норика, Пол и Джон и другие ее друзья, Изи думала, почему она должна отказывать себе в этом удовольствии? Посмотрели бы друзья на нее сейчас. Вот она сидит, влюбленная и улыбающаяся, будто девушка из рекламы зубной пасты. Изи мечтательно подумала о том, что уж Грэма-то в рекламу зубной пасты взяли бы обязательно. «Все хорошо», — ответила она. «Просто так не хотелось вылезать из кровати». Грэм наклонился к Изи и чмокнул ее в веснушечный нос. Пока все шло как по маслу, Грэм был рад, что Изи к нему вернулась. Рад, но не удивлен. Самое время приводить в исполнение следующий этап плана. Когда Грэм предложит Изи отказаться от кафе, она будет ему глубоко благодарна. А что может быть лучше благодарной девушке? Только солидная сумма денег и престижная сделка для фирмы. Неудивительно, что он был в таком веселом настроении. «Можно у тебя кое-что спросить?» Начал Грэм. «Конечно!» — жизнерадостно улыбнулась Изи. «Э-э-э...» а... Изи подняла голову. «С чего вдруг Грэм оробел?» на него это не похоже. Пока другие мнутся и ходят вокруг до да около, Грем прёт на пролом. Конечно же, Грем играл роль. Он рассудил, что изобразить смущение неплохая стратегия. "Я тут подумал", продолжил Грем. "У нас с тобой ведь всё нормально?" "Эти 5 дней, да", уточнила Изи. "Я хочу, чтобы ты знала, мне с тобой очень хорошо", продолжил Грем. "А мне хорошо с тобой", ответила Изи. Её охватило странное ощущение, одновременно и радость, и нервозность. Она никак не могла понять, к чему клонит Грэм. Так вот, э, я хотел я ещё никому не предлагал. Что? Может, переедешь ко мне? Эзи поражённо уставилась на Грэма, а потом её поразило то, что она до такой степени поражена. Эзи ведь давно об этом мечтала. А теперь всё сбылось. Она будет жить с мужчиной своей мечты в его прекрасной квартире, разделит с ним жизнь, совместные ужины, вечера, выходные, а впереди будущее вдвоем. Изи невольно растерялась. «Что ты сказал?» — переспросила она. «Не может этого быть. Изи бы сейчас прыгать от восторга. Но почему же тогда у нее на сердце совсем не радостно? Ей 32 года, и она любит Грэма. Ну, конечно, любит. И вообще, его взгляд говорит сам за себя». сколько в нём радостного предвкушения и волнения. Такие редкие моменты Изи удавалось представить Грэму маленьким мальчиком. А потом она заметила, что выражение его лица стало слегка озадаченным, как будто Грэм ожидал, что Изи от восторга кинется к нему в объятия, а им на этого не ожидал. А я спросил на этот раз с непритворными запинками произнёс обескураженный Грэм: "Я спросил: "Может, перейдёшь ко мне?" а свою квартиру продай или сдай, в общем, как хочешь. Ведь об этом Изи даже не подумала. Её замечательная квартира с розовой кухней. Конечно, теперь Изи практически не бывает дома, и всё же сколько весёлых деньков она провела там с Хеленой, сколько уютных вечеров, а кулинарные эксперименты одни удачные, другие не очень. А многочасовые обсуждения того, куда движется её отношение с Гремом и как понимать любой его крошечный жест. Тут Изи вдруг сообразила, что совсем не помогала Хелене разобраться в ее отношениях со Шоком. Так ее поглотила работа в кафе. А вчера с пиццей. А стоящая в коридоре большая бутылка, полная монет. Один раз Изи даже собиралась ее разбить, чтобы заплатить страховку за кафе. И теперь со всем этим придется попрощаться навсегда. «Сначала можно просто попробовать», сказала Изи. «Нет, не на такую реакцию рассчитывал Грэм. Он ожидал бурных изъявлений благодарности и полных энтузиазма планов на будущее. Грэм уже представлял, как Изи кинется мерить окно, готовясь убирать новые занавески, а он скажет ей «Эй, притормози, ведь о браке говорить пока рановато». Ну а потом Грэма останется только наслаждаться восхитительным сексом с девушкой, готовой на все, лишь бы порадовать своего благодетеля». А через некоторое время он расскажет, что вдобавок ко всему сделает её богатой женщиной и снимет с её шеи ярмо ведьи занюханной кафешки. За этим по плану Грэма опять-таки следовал благодарственный секс, а её задумчивый даже испуганный взгляд в его концепцию никак не вписывался. Грэм решил самое время изобразить бедного несчастного. "Извините", с паникшей головой и исполненным печали взглядом произнёс он. Прости, кажется, я ошибся. Я-то думал, у нас с тобой всё по-настоящему. А этого Изи вынести никак не могла. Её грем огорчён. Да что с ней такое? Это же просто не в какие ворота. Вот перед ней мужчина, которого она любит, о котором так долго мечтала. Грем, разбило её сердце, по нему она сохла целую вечность. И вот теперь он преподносит Изи такой подарок на блюдечке с голубой каёмочкой, а она ещё и нос воротит. Глупо не то слово. Кэма на себя возомнила. Изи кинулась к Грэму и заключила его в объятия. "Прости", выплюнула она. "Прости, это я от неожиданности, ты меня в расплох застал". "Это ты ещё про остальное, не знаешь", подумал Грэм, радуясь, что его уловка сработала. Он с удовольствием обнял Изи в ответ. "Может быть, мы сейчас..." Начала было Изи, но Грэм заставил её замолчать поцелуем. "Мне пора на сквош", возразил он. Подробности обсудим завтра, прибавил он заготовленную фразу, которую приберегал для сомневающихся клиентов. Перл и Бен шли по улице и смеялись, а Лоис бежал впереди. Бен встретил их на автобусной остановке. Из ворот его рубашки выглядывали упругие кудрявые волосы на груди. Мама снова капала Перл на мазги, грозила, что уедет к сестре, пока Перл и Бен не будут жить вместе, как полагается. А то что это такое? Приходит, уходит, когда вздумается. «Мужчина он или нет?» «Может, перейдешь обратно к нам?» Как можно более небрежным тоном предложила Перл. Бен буркнул что-то неопределенное и моментально сменил тему. Любезно проводив Перл до дому, он чмокнул ее в щеку и был таков. «Нет, не на такую реакцию рассчитывала Перл». «Кэлен, маме глустно», — громко объявил Луис в кафе. «Да, Луис, мамам иногда бывает грустно». Согласилась Кэролайн, поглядев с сочувствием на Перл. Та не любила, когда ее жалеют, и все же это хоть какое-то утешение. «Мама, не глусти. Маме глусьно», — сообщил Луис Дотти. Тот как раз принес почту. «Правда», — спросил почтальон, опускаясь перед Луисом на корточки, чтобы быть с мальчиком на одном уровне. «А ты попробуй поцелуй ее, вдруг поможет». Луис серьезным видом кивнул, потом громко прошептал. «Лоис целовал. Все ловно глузное». «Да, тяжелый случай». Покачал головой Дотти и, выпрямившись, добавил. «Дай-ка я приглашу твою маму на чашечку кофе. Может, тогда у нее настроение справится». Перл фыркнула. «Если ты не заметил, я работаю в кафе», — возразила она. «Я пойду», — выпалила Кэролайн и тут же смутилась. «Я не в этом смысле. Я имела в виду... пойду работать». Но ни Дотти, ни Перл не обращали на нее внимания. «Тогда, может быть, сходим в бар?» «Может быть», — ответила Перл. «Я заканчиваю пораньше». «А ее нет». «Пообедаем вместе», — предложила новый вариант Дотти. «В четверг». Перл сделала вид, будто засмотрелась в окно. Наконец, Изя не выдержала и выглянула из подвальной кухни. «Она согласна», — прокричала Изя. После работы Изя сразу пошла домой. Хелена была на месте. И Ашок тоже. Но подруга быстренько отправила его за кофе. «Только не кофе!» застонала Изя. Глаза бы мои на него не смотрели. «Хочу фанту!» «И колечки хула-хупс!» «Да, совсем ты заработалась!» произнесла Хелена, наливая чайник. «Ну, как новая жизнь со старым мужчиной? Наслаждаешься?» Изя обняла подругу. «Спасибо большое, что устроила для меня такой замечательный праздник», — объявила она. «У меня слов нет». «Ничего себе слов нет. Ты меня уже раз четыреста благодарила». «Ладно, ладно, я тебе сейчас такое скажу. Упадешь». Хелена вскинула выщипанное в ниточку брови. Она ожидала чего-то подобного, и ее беспокоило то, что Изи во взвинченном настроении. А ведь Хелена столько труда приложила, чтобы убедить Остина прийти. А тут, как снег наголо свалился Грэм, Елена надеялась, что Изи понимает, она его не звала. А прочим, даже такой болван должен был ран или поздно сообразить, что Изи настоящее сокровище. Выкладывай, проговорила Елена. Грэм хочет, чтобы я к нему переехала. Тут даже Елена опешила. Она думала, Грэм признался Изи в любви, захотел познакомить её с родителями или предложил встречаться официально. Однако съехаться гораздо более ответственный шаг. Даже когда Грем и Изи встречались несколько месяцев подряд, их отношения не производили впечатления серьёзных. К тому же, Грема не назовёшь радушным, гостеприимным хозяином. С другой стороны, Елена считала Ашока застеньчивым мямлей и даже не догадывалась, что перед ней самый замечательный мужчина на свете. Что она в них понимает? Ну, что тут сказать? Здорово, произнесла Елена, стараясь, чтобы её слова звучали не слишком наигранно. Хелена пристально вгляделась в лицо подруги. Голос у нее бодрый, но действительно ли Изи на седьмом небе от счастья? Три месяца назад она бы от восторга до потолка прыгала, а сейчас... «Рада?» — спросила Хелена резче, чем хотелось бы. «А с чего бы мне не радоваться?» — закинула удочку Изи. «Это же Грэм, Грэм! Я в него давно уже влюблена по уши. И вот он предложил мне к нему переехать». Хелена замолчала, разливая чай. Повесла пауза. Обе крутили в руках чашки и ложки, и вот, наконец, Хелена заговорила первой. «Тебе не обязательно сразу соглашаться. Не хочешь, не надо. Куда спешить?» «Я хочу», — даже слишком пылко возразила Изя. Казалось, она убеждала не подругу, а себя. «А спешить очень даже есть куда. И не надо делать вид, будто это не так. Лена, не 32. Я тебе не школьница. Куда ни глянь, все друзья обзаводятся семьями. Мне за вечер столько фотографий младенцев показали, что не сосчитать». Поэтому да, именно этого я и хочу. Мне нужен хороший мужчина, который любит меня, хочет быть со мной и хочет создать семью. Или по-твоему, я не о том мечтаю? Конечно, о том, ответила Хелена. А ведь Изи права. Этот приятный парень из банка ужасно рассеянный. За таким не доглядишь, тросы на изнанку наденет. Он о себе не в состоянии позаботиться, не то что о быте, да и вообще у него ребёнок. Огром много зарабатывает, хорош собой и без всякого багажа из прошлого. За такого любая бы ухватилась. Пожалуй, Изи верно поступает. Хелена миллион раз видела, как женщины бросают мужчин только потому, что тот в чём-то не соответствует её многочисленным стандартам, думают, что встретят кого-нибудь получше. Но в жизни так не бывает. Сколько сорокалетних подруг и коллег Хелены боялись, что никого себе не найдут. И горько жалели, что в тридцать дали отворот-поворот хорошему, но не идеальному мужчине. Да, Грэм не сразу оценил Изи. Но разве это преступление? Отлично, произнесла Хелена. Я бы предложила тост, но ты на этой неделе так много пила. Ты мне не нянька. К нам тут одну девушку привозили, между прочим, моложе тебя. Вся желтая, смотреть страшно. Печень отказала. Бутылку вина на двоих с Грэмом, моя печень точно выдержит. Просто предупреждаю. Как ни странно, их препирательство разрядили обстановку. Но чай подруги пили молча. Изя чего-то стала неловко и чуть-чуть грустно. Она-то думала, что Хелена, как всегда, кинется в бой. Велит Изя не валять дурака, заявит, что о переезде к Грэму и речи быть не может. Нет, Изя должна остаться, и все будет по-прежнему, даже лучше и вообще. У нее еще миллион таких парней будет. Счастье не за горами. Но ничего подобного Хелена не сказала. Наоборот. Она сказала. А это значит, что Изи зря себя накручивает. Отказываться глупо. Она должна радоваться. Да, Изи рада. В глубине души. А ощущать легкую нервозность в подобной ситуации совершенно нормально. И вот еще что. Хелена с надеждой улыбнулась Изи. «Если тебе кажется, что я слишком тороплюсь, так и скажи, но...» «Давай, говори», — кивнула Изи. Хелена обычно не мялась. Есть у меня один знакомый, который не прочь снять твою комнату, произнесла она, изи вскинула брови. Это твой знакомый случайно, не врач? Хелена залилась румянцем. Комнаты для врачей просто ужасные, там жить невозможно. Ашок как раз искал квартиру, а тут такой случай. Значит, это ты всё подстроила, сплеснула руками Изи. Честное слово, я тут ни при чём, ответила Хелена, кусая губы, чтобы не зло улыбаться во весь рот. "Разве могу я встать на пути истинной любви?" произнесла Изи. "Ты это серьёзно?" обрадовалась Елена. "О боже, да это же просто чудесно! Сейчас позвоню ему. Подумать только, мы с тобой обойстанем сожительницами!" ликовала подруга. "Какое счастье!" Поцеловав бывшую соседку по квартире, Елена кинулась к телефону. Изи невольно сравнила собственные колебания с искренним восторгом подруги. В их дружбе что-то изменилось, между ними будто появилась трещинка. совсем тоненькое, но заметное. Когда твоя подруга встречается с мужчиной, обсуждать его положительные качества и недостатки это нормально. Однако, стоит отношениям перейти в статус серьёзных, подобным разговорам приходит конец. С этого момента ты вынуждена делать вид, будто её мужчина идеал, вдруг они поженятся. И хотя приятно видеть подругу счастливой, ваша дружба уже не та, что прежде. Изи, конечно, искренне рада за Хелену. Однако, теперь их общение будет другим. Просто они обе переходят на новый жизненный этап, сказала себе Изи. Они решили сходить куда-нибудь выпить перед тем, как Изи соберёт вещи. Подруги охмелялись, делая вид, будто это их обычные посиделки в баре. Но вот за одной бутылкой последовала вторая, и Хелена выложила всё как есть. "Почему?" вдруг спросила она. "Почему ты так быстро к нему вернулась?" Изи, украткой глядевшая на телефон, вскинула голову. Она отправила Грэму эсэмэску, сообщала, что приедет попозже, но ответа так и не получила. Лицо Эйзи застыло, будто маска. «Потому что Грэм — отличный парень, он свободен, и я его просто обожаю. Да что там говорить, сама знаешь», — ответила она. «Он же тебя то поманит, то пинка позадаст. Как ему удобнее». «Из чего он вдруг объявился? Ведь ни слуху, ни духу не было». «В чем конкретно ты его подозреваешь?» спросила Изи, чувствуя, как к лицу приливает кровь. «Вот у нас с Ашоком...» «Даже не сомневаюсь, что у вас с Ашоком все прекрасно, Ашок, мистер совершенство. Посмотрите, какой у меня прекрасный, чудесный бойфренд-врач. Его все обожают, а он без ума от меня. Ах, как же я его люблю! И пошла-поехала. А Грэм, значит, недостаточно хорош. Не в этом дело. Просто ты из-за него столько страдала и... По-твоему, я не заслужила такой любви, как у вас с Ашоком? Ну, конечно, кому я нужна?» А если нужна, значит, у мужчины корыстный интерес. Елена не ожидала от Изи такой яростной вспышки. На подругу это было не похоже. Я не в том смысле. Правда? А получилось в том? Или думаешь, что Изи размазня, говори, что хочешь, все равно не ответит? По-твоему, я тряпка? Нет, конечно. Но хоть в одном ты права, я не тряпка. Изи встала и вышла из бара. А на другом конце города Перл во все глаза уставилась на Бена. Нет, так нельзя, произнесла она. Что тебя не нравится? спросил Бен. Луис весело играл в провозики у его ног. Всего-то заскочил к вам, чтоб твоя мама мне пуговицу пришила. Перл хмыкнула. То, что Бен сидел у них в квартире по пояс голый, а её мама склонилась над шитьём при свете недавно купленной лампы, Перл отнюдь не радовало. Он запросто мог бы попросить свою маму или даже пришить пуговицу сам, не будь он таким лентяем. Но Перл его раскусила. «Может, сходите куда-нибудь выпить, пока я не закончу?» — предложила мама Перл. Она одновременно и курила, и пришивала пуговицу. Ловкость, достойное восхищение. «За Луисом я присмотрю», — прибавила она. «Луис пойдет выпить», — объявил малыш со своим характерным выразительным кивком. «Луису пора спать», — возразила Перл. Кэролайн была глубоко шокирована, узнав, что Луис укладывается спать одновременно с мамой. Перл старалась не показывать вида, но ее это неприятно удивило, и теперь она усердно приучала сына к правильному режиму дня. «Нет-нет-нет», — нет, возразил Луис. «Не-не-не, спасибо», — немного подумав, прибавил он. «Нет, спасибо, спать не буду». «Идите», — велела мама. «Я его уложу». «Если они уйдут, Луис скорее уснет, а иначе не миновать истерики». «У меня в сумке футболка», — прибавил Бен. «Хотя могу и так пойти». «Я тебе не запасной аэродром. Между прочим, у меня и без тебя есть с кем в бар сходить». «Знаю», — кивнул Бен. «Надень красное платье, то, которое бедра обтягивает». «Вот его уж точно не надену», — категорично заявила Перл, когда она в последний раз куда-то ходила с Беном в этом платье. Короче говоря, голодных ртов дома и так хватает. У двери крошечной квартирки Бен предложил Перла переться на его руку. Мама проводила их долгим взглядом. Луис громко выражал недовольство тем, что родители собрались уходить без него. Но Перл все это проигнорировала. «Что случилось, моя принцесса?» — спросил Грэм, когда Изя вернулась домой. Изя опустила глаза. «Да так, женские проблемы!» — произнесла она. «А-а-а!» Рациал Грем, понятия не имевший, какие у женщин проблемы, впрочем, его это мало интересовало. Не бери в голову, пойдём в спальню, займёмся моими мужскими проблемами. Сейчас, ответила Изи, хотя у неё сердце сжималось при мысли, что подруга ушла домой, а они так и не помирились. Но ну, не кейси. Грем погладил её тёмные кудри. Мне тут пришла в голову одна мысль. Раз уж мы съехались и всё в таком духе, хочешь познакомиться с моей мамой? Перед тем, как заснуть, Изи успела подумать, «И все-таки он меня любит». Да, она ему не безразлична. Они живут вместе, и скоро Грэм познакомит ее с семьей. Хелена ошибается. Грэм лежал без сна дольше. Он собирался рассказать Изи про кондоминимумы сегодня вечером. Грэм уже изложил свою идею руководству, и те пришли от нее в восторг. Владелец здания наверняка обрадуется выгодной сделке. А главное, никаких проблемных съемщиков. Идеальная схема. Настолько простая, что даже не интересно. Как-то всё слишком просто. Думала, перл, когда они с Бенном возвращались из паба, его рука касался её руки. Вот именно, слишком просто. Из-за этой обманчивой простоты перл уже изрядных липнула горя. Можно я останусь на чего-нибудь? Умоляюще пронел Бен. "Нет", возразила Перл. "Спальня у нас всего одна, и там спит мама. Не выгонишь же её?" «Тогда пошли ко мне, а хочешь снимем номер в отеле?» Перл поглядела на Бена. В свете фонаря он смотрелся еще эффектнее, чем обычно. Широкие плечи, пышная кудрявая шевелюра, мужественные черты лица. Луис тоже будет таким, когда подрастет. Бен, отец ее ребенка и должен быть главой их семьи. Бен медленно наклонился и поцеловал ее. Перл не отстранилась, лишь закрыла глаза. Ощущения были одновременно и знакомыми, и непривычными. Давненько до неё не дотрагивался мужчина. На следующее утро Изи встала вместе с солнцем и принялась лихорадочно рыться в сумках с одеждой. К чему такая спешка, милая, пробормотал разбуженная её суетой грам. Щурясь про сонье, Изи поглядела на него. Мне на работу надо, копейки сами себя не испекут. Изи сдержала зевок. Ну хоть обними меня на прощание. Изи с удовольствием прижалась к его груди. Но при этом мысленно подсчитывала, сколько времени уйдет на дорогу. Ведь теперь, чтобы добраться до кафе, придется ездить через весь северный Лондон? «Может, сегодня останешься дома?» — предложил Грэм. «Ты слишком много работаешь». «Кто бы говорил?» — улыбнулась Изи. «Это да, но неужели тебе не хочется чуть-чуть притормозить? Ты ведь наверняка стала пахать круглыми сутками. Не скучаешь по комфортабельному уютному офису? Больничные, перерывы на обед, корпоративы». А все нудные бумажные работы занимается кто-то другой. Изи перевернулась на живот и стопнула руки в замок под подбородком. Знаешь, теперь меня это всё совсем не манит, задумчиво произнесла она. Ни за какие коврижки не стану больше работать на дядю. Даже если дядя будешь ты. Грэм обеспокоенно уставился на Изи. Обсуждение основного вопроса придётся снова отложить. Невероятно, но факт. Входя в кафе, Перл что-то напивала себе под нос. «Ты чего?» — подозрительно осведомилась Кэролайн. «Какая-то ты сегодня веселая». «А что тебя смущает?» — ответила вопросом на вопрос Перл, отправившись в кладовку за шваброй. А Кэролайн тем временем протирала их своенравную кофемашину. «Или веселиться разрешено только представителям среднего класса?» «Наоборот», — ответила Кэролайн. Этим утром она получила очень неприятное письмо от адвоката. «Что наоборот?» — уточнила Изя. Она поднялась по лестнице, чтобы поздороваться с Перл и выпить чашечку кофе. Все брови у нее были в муке. Перл думает, что нам, среднему классу, очень весело живется. «Ничего подобного!» — возразила Перл и запустила палец содержимой миски Изи. «Не делай так!» — возмутилась Изи. «Видел бы тебя санинспектор!» Бедняга удар бы хватил. «Я же в полиэтиленовых перчатках!» Доказательство Перл вытянуло перед собой руки. «И вообще все повара пробуют свое блюдо, а иначе, как поймешь, вкусно получилось или нет». Перл попробовал творение Изи. Бисквит с апельсином и кокосовым кремом, нежный, сочный и сладкий, но не приторный. «Не дайте не взять пинья калаада», — объявила Перл. «Классная штука, просто супер!» Иза молчаставилась на неё, потом они с Кэролайн переглянулись. "Между прочим, Кэролайн права", сказал Иза. "Что с тобой сегодня? Вчера ходила как вода поющая, а сегодня прямо Ребекка с фермы Солнечный ручей". "Я что, не могу прийти на работу в хорошем настроении?" возмутилась Перл. "Да, я же в уни в вашем распрекрасном районе и вынуждена добираться на автобусе, что с того?" "Думаешь, мы на общественном транспорте не ездим?" Я, например, тот ещё специалист по автобусам, возразила Изи. А мне скоро придётся переехать, сообщила Кэролайн таким мрачным тоном, что девушки уставились на неё во все глаза. И тут Кэролайн, последовав примеру Перл, и тоже запустила палец в миску. Ну вот, теперь из-за вас этот бисквит придётся выбросить. Буду всё переделывать, возмутилась Изи. Перл и Кэролайн восприняли этот выпад как приглашение угощаться от всей души. Эззи со вздохом поставила миску на прилавок, выдвинула стул и села. «Что там у тебя стряслось?» — спросила Перл. «Бывший муж строит козни», — ответила Кэролайн. «Хочешь, чтобы я съехала?» «Между прочим, ремонтом занималась я, почти без его помощи. Обставила все одиннадцать комнат, его кабинет в том числе, контролировала установку стеклянной задней стены и кухни за пятьдесят тысяч фунтов». Если он думает, что ремонт примерно то же самое, что весёлая вечеринка, то очень ошибается. Хотя для вечеринки у вас на кухне, наверное, всё предусмотрено, ставила перл, но по лицу Кэролайн сообразила, что сейчас не время для легкомысленных шуточек. Извините. Но Кэролайн не обратила на его слова внимания. Думала, пойду ему на встречу устрою с работой. А он говорит: "Раз я зарабатываю себе на жизнь, значит, в его поддержки не нуждайся". Это несправедливо. Как прикажете содержать дом и прислугу на мою зарплату? Денег еле-еле на педикюр хватает. Изи и Перл сосредоточились на бисквите. Извините, конечно, но это правда. Понятия не имею, что теперь делать. Он же не выгонит тебя на улицу с детьми? спросила Изи. Если что, в нашем квартале для тебя наверняка найдётся свободная комната, сказала Перл. Кэролайн всхлипнула. Извини, не хотела тебя обидеть. На что тут обижаться? пожаловала плечами Перл. «Я бы тоже мечтала жить в собственном доме или хотя бы на твоей кухне». «В письме написано, будут предприняты меры», вздохнула Кэролайн. «Меры». «Но он же видит, что ты стараешься», попыталась утешить ее Изи. «А значит, не будет тебя прессовать». «Он не хочет, чтобы я старалась», процедила Кэролайн. «Этому гаду нужно, чтобы я исчезла из его жизни окончательно и бесповоротно». и не мешало ему путаться с этой стервой Аннабель Джонсон-Смит. «И как такие длинные имена на кредитках помещаются?» — задумалась Перл. «Давайте сменим тему», — сердито предложила Каролайн. «Чему ты сегодня так радуешься, Перл?» Та смутилась и ответила, что настоящая леди любовными победами не хвастается. Обе собеседницы взвизгнули от восторга. Перл рассердилась. Ситуация усугубила то... что как раз в этот момент объявился почтальон Дотти. И сказал Перл, что этим утром она особенно прекрасна. Тут девушки заметили у дверей очередь из голодных, нервных посетителей, которые деликатно ждали, когда сотрудницы кафе наговорятся вдоволь. «Мне работать надо», — холодно произнесла Перл и встала. «Главное, не напрягайся», — посоветовала Изи, торопливо направилась вниз. «Мне работать надо», — сказала Перл. Первая посетительница захотела попробовать именно кокосовые апельсиновые капкейки, потому что их название было выведено мелом по заголовкам блюда дня. Минутку, сказала она посетительница. А доставка да, у вас нет? спросила та. Девушки переглянулись. Действительно, почему у нас нет доставки? произнесла Перл. Я этим займусь, объявила Изи. Хорошее настроение Перл её радовало. А тот факт, что она скрывала, кто привёл её в такое чудесное расположение духа, наводил на мысль, что это отец Луиса. Но Изи в голову бы не пришло задавать такие личные вопросы. А вот развод Кэролайн её беспокоил, в том числе и по эгоистичным причинам. Изи очень не хотела терять такую сотрудницу. Вспору нет, Кэролайн весьма колючая особа и к тому же снобка, но работает добросовестно и знает, как представить капкейки в самом выгодном свете. А еще Кэролайн очень украсила зал. Плавающие чайные свечи по вечерам, мягкие подушки в неудобных углах вроде мелочи. А какую атмосферу создают? Глаз у Кэролайн наметанный. Тут двух мне нибудь не может. Но колдуя над очередной партией капкейков, легкими движениями, посыпая смесь кокосом и заменяя белый сахар коричневым, Изя думала о Хелене. Ссора с подругой не шла у нее из головы. Они никогда не ругались. даже когда Изи принесла Хелене на лечение голубя с одной лапкой. Между ними всегда царило полное взаимопонимание. При мысли о том, что не с кем обсудить личную жизнь Перл и поделиться другими сплетнями, у Изи упало сердце. Она подумывала о том, чтобы набрать номер Хелены, но на работу ей звонить нельзя. Подруге неудобно там разговаривать. Позвонишь, а она или копается в чьей-то заднице, или держит во второй руке отрезанный палец ноги. «Нет, лучше Изи придет к Хелене лично». и не просто так, а с подарком. Хелена и Изи встретились на улице. Хотела зайти к тебе, чтобы извиниться, смущённо объявила Хелена. Нет, это ты меня извини, возразила Изи. Я за тебя очень рада, честно, сказала Хелена. Просто хочу, чтобы ты была счастлива. Я тоже, подхватила Изи. Пожалуйста, давай не будем больше ссориться. Согласна, ответила Хелена. Девушки обнялись прямо посреди улицы. Вот произнесла Изи и протянула ей листок бумаги, который носила при себе весь день. «Что это?» — спросила Хелена, но пригляделась и поняла сама. «Тот самый рецепт не может быть, но ты даешь!» «Теперь твое желание исполнилось», — произнесла Изи. «Пойдем домой», — предложила Хелена и улыбнулась. «Выпьем чайку? Это же все-таки твоя квартира». «Мне надо к моему мужчине», — ответила Изи. «Грэм меня ждет. Сама понимаешь». Елена кивнула. Да, она понимала, но от этого ей было не легче. Подруги ещё раз крепко обнялись и распрощались. Обе отправились домой, вернее, по домам. Елена отдала Изи почту. У Изи упало сердце. А дедушке опять пришли рецепты. Но одни он уже прислал, а другие представляли собой невразумительный набор слов. Изи звонила Кеве, и та подтвердила: "Да, когда внучка его навещала, Джо был в хорошей форме". Но в целом дела неважные, поэтому лучше Изи приехать при первой возможности». Она примчалась в дом престарелых на следующий же день. К удивлению Изи, когда она вошла в комнату дедушки, у его кровати уже сидел посетитель, мужчина невысокого роста со шляпой на коленях. Он о чем-то рассказывал Джо. Когда мужчина повернулся к Изи, его лицо показалось ей знакомым, но она не сразу вспомнила, где его видела. А потом сообразила... где да это же хозяйский кабиной лавки. Вы как здесь оказались, спросила Изи. Она была так рада видеть дедушку, что с порога кинулась его целовать. Дорогая моя девочка, воскликнул Джо. Причём я даже знаю, которая, точнее, почти уверен, а этот приятный человек пришёл оставить мне компанию. Изи устремила на гостя испытующий взгляд. Очень мило с вашей стороны. Ну что во? Скромно произнеся, тот протянул руку и представился. Честер. Изи, спасибо за брелок, вдруг застеснявшись, произнесла она. Мужчина ответил ей такой же смущённой улыбкой. Я познакомился с Джо благодаря вашему кафе. Мы с ним стали добрыми друзьями. Что ж ты мне не сказал, дедушка? спросила Изи. Джо слабо улыбнулся. Я попросил его за тобой присматривать. «То есть шпионить?» «Ты пользуешься микроволновкой, так и до маргарина докатиться недолго». «Ни за что!» — поклялась Изя. «Да, маргарин я действительно ни разу не привозили», — подтвердил Честер. «Прекратите за мной следить». «Хорошо», — ответил Честер. Его речи чувствовался какой-то среднеевропейский акцент. «Больше не буду». «Впрочем, если вам дедушка поручил...» произнесла Изи. От того, что кто-то за ней приглядывает, Изи стала спокойнее. Ли нее это ощущение было в новинку. Только заходите ко мне хотя бы иногда, попробуйте мои капкейки. Мужчина кивнул. Ваш дед запретил мне пользоваться плодами вашего труда. Сказал вы слишком добры, будете кормить меня бесплатно, поэтому ничего у вас выпрашивать я не должен. Из нас есть бизнес. слабым голосом произнёс Джо с кровати. Тут в комнату заглянула Киви. «Здравствуйте, Изи. Как личная жизнь?» «Значит, и вы в курсе», — воскликнула задетая за живой Изи. «Да ладно, не стесняйтесь, вашему дедушке такие новости на пользу. Они их очень бодрят». «Хм...» — протянула Изи. «И мне очень приятно ему их передавать», — добавил Честер. «Нам, продавцам гаечных ключей, весь день словом перемолвиться не с кем». у нас и много общего. Оба знаем, что такое свой магазин, сказал дедушка. Ну хорошо, хорошо, произнесла Изи. Она так привыкла быть единственным доверенным лицом Джо, что теперь её смущал дедушкин новый друг. Однако сейчас дед с озадаченным видом оглядывался по сторонам. Где это я? произнёс он. Изабель. Изабель. Я здесь, заверила Изи. Честер попрощался и вышел. Она взяла дедушку за руку. «Нет», — друг сказал тот. «Не ты, не Изабель. Я не тебя звал». Дедушка волновался все больше и все крепче сжимал руку Изи. Наконец пришла Киви с медбратом, и вместе они уговорили Джо принять лекарство. «Он скоро успокоится», — заверила Киви и встретилась с Изи взглядом. Вы ведь понимаете, единственное, что мы можем для него сделать, это следить, чтобы он не нервничал понапрасну, и создавать ему комфортные условия. Значит, лучше ему не станет, несчастным видом произнесла Изи. Скорее всего, в здравом уме твёрдой памяти он будет находиться всё реже, вздохнула Киви. Готовьтесь. Они посмотрели на лежавшего среди подушек старика. "Джо всё понимает", прошептала Киви. "Даже пациенты с деменцией у нас" Все очень любят вашего деда. Он в надежных руках. Изи с благодарностью пожала ей руку. Две субботы спустя в кафе заглянул риэлтор Де с сыном на руках. Джейми вопил во всю глотку. Извините. Обратился он к Изи, отдыхавшей за чтением Guardian Guide, перед дневным наплывом тех, кто решил посвятить выходной шопингу. Прилог кафе Cupcake сверкал в летнем солнце сквозь отполированное стекло. Ну что вы? Поспешно вскочила Изи. Просто наслаждалась тишиной и покоем. «Чего желаете?» «Я тут подумал, вы Миру не видели?» Спросил Десс. Изи взглянула в сторону дивана. «Обычно она приходит примерно в это время. Думаю, будет с минуты на минуту. Им недавно дали нормальную квартиру, и она устроилась на работу». «Прекрасные новости». «Это уж точно. Я все уговариваю ее отдать Элизу в детский сад, в который ходит Луис». Намиры слышца об этом не хочет, намеренно воспитывать дочь в романских традициях. Даже не знала, что существуют романские традиции воспитания. Произнесла Дез. Стоок, нинг, то ни о чего только не узнаешь. А вот и они, объявила Изи. В кафе вошли Мира и Элиза. Будто приманила. Мира тут же забрала Джемми от Деза, и мальчик, как обычно, прекратил истерику и уставился на неё большими круглыми глазёнками. эмс меня из дома выгнала в смысле временно топлио прибавил до чтобы женщины не подумали будто жена выставила его за порог окончательно бесповоротно очень печально когда со стороны у людей складывается подобное впечатление о твоём браке подумала Изи Мира после того как у Джейми прошли колики всё был просто чудесно не ребёнок золота а золото. настоящий маленький мужчина Дэ состримил взгляд на сына и в его голосе прозвучала нежность Но эти два дня просто не знаем, куда деваться, жуть да и только. Мира вопросительно взглянул на него. Доктор сказал, ничего страшного, просто зубки режутся. И поэтому ты принёс Джейми к нашей колдунье. Весело добавила Изи, ставя на поднос чай, большую порцию капучино с тёртым шоколадом и детскую версию капучино для Элизы. Успокоившееся было Джейми открыл рот, готовясь издать громогласный вопль. И Мира... потыкала пальцем его мягкие дёсны. Вздохнув того. Ответил смутившийся Дэс. Мира строго поглядел на него. Джейми всё-таки завопил. В этой стране думают, что детей заводить это шутки. Про младенцев никто ничего не знает, бабушки говорят: "Это дело родителей, я не стану вмешиваться", а тёти говорят: "Мне не до того, у меня о своих дел хватает". На детей никто внимания не обращает. Родители только покупают глупые книги и смотрят глупые программы про то, как растить младенцев. Разразила сердитые тирады мира. «А младенцы во все времена одинаковые, не то что взрослые. Дайте мне нож!» Изи и Десс переглянулись. «Эм, что?» — переспросила Изи. «Нож, мне нужен нож!» Десс развел руками. «Честное слово, у нас дом вверх дном, мы так долго не выдержим. Эм, ночует у мамы, а я с ума схожу, уже призраков видеть начал!» «Тогда вам лучше держаться от ножа и подальше!» — посоветовала Изи, И не без колебаний протянула Мире нож за зубренным лезвием. Мира быстро уложила Джемми на диван, прижала его руки, вооружилась ножом и быстро сделала у него во рту два маленьких надреза. Тут Джемми и вовсе поднял страшный крик. "Вы что творите?" кричал Дэс, схватил сына и прижал к себе. Мира только плечами пожала. Из пепеля её взглядом Дэс вдруг обратил внимание, что как только первые потрясения и боль прошли, Мальчик начал постепенно успокаиваться. Его бурные всхлипы затихали. Напрягшийся от злости маленькое тельце начало расслабляться. Джейми доверича уположил головку папе на грудь и замученный бессонными полными страданий ночами опустил веки и погрузился в сон. Вот это да, протянул Дес, изи покачала головой. Мира. Вы как это сделали? Чудеса да и только. Да, опять, пожало, плечами. У ребёнка растут зубы, они пробиваются через десну. Очень сильная боль. Я разрезала десну, освободила зубы, теперь ему не больно. Проще простого. Первый раз про такое слышу. Тихо произнёс Дэс, стараясь не потревожить спящего младенца. У вас тут никто ни про что не слышал, заметила Мира. Вам бы сборник советов написать, с освещением произнесла Изи. В нём будет всего одна страница. Возразила Мира. Простите у бабушки, не читайте глупые сборники советов. Всем спасибо за внимание. Мира взяла чай, а Элиза, склонившись над книгой, тихонько поблагодарила за детский капучино. Дес поспешил заплатить за них обеих. Вы мне просто жизнь спасли, сказал он. Можно я возьму кофе на вынос? Сейчас я пойду домой и лягу спать. Ну, конечно, ответила Изи. Дес огляделся по сторонам. До меня тут дошли слухи, Какие? Вежливо осведомилась Изи, пробивая заказ. Насчёт вашего кафе, но похож всё это ерунда. Что за слухи? Поговаривают, будто вы собираетесь его продавать. Я подумал, решили замахнуться на что-то покрупнее? Дэс обвёл кафе одобрительным взглядом. Здесь вы очень хорошо поработали. Изи протянула ему сдачу. Их прямо какое-то недоразумение, произнесла она. Кафе Капкейк никуда не денется. Вот и отлично. Ответил Дес: "Видное, что ты напутал, от недосыпа не такое слышишь". Ну я пойду. Ещё раз спасибо. Вдруг снаружи раздались громкие звуки, напоминающие скрежет. Изи поспешила во двор, а Дес на всякий случай остался внутри. Только бы Джейми не проснулся. Под ярким летним солнцем в лавке, владелец кабиной лавки тащил мимо дерева два стола из кованого железа. Красивый столик, покрытый свежим слоем кремовой краски, уже стоял в тени. Изи уставилась на эту картину во все глаза. «Какая красота!» — воскликнула она. Тут из-за угла показался Дотти. Он до сих пор переживал из-за того, что Перл с ним так и не пообедала. Но та объяснила Изи. Ей хватает проблем и с Беном, который никак не может определиться, а значит, еще больше усложняет ситуацию ни к чему. Изи кинулась помогать Честеру. Тот принес два столика, каждый с тремя стульями, и две тяжелые цепи, чтобы за ночь мебель не утащили. Изи пришла от подарка в восторг. «Их заказал ваш дед», — развел руками Честер, когда Изи кинулась его обнимать. «Не волнуйтесь, он уже все оплатил и решил, что вам эти вещи очень пригодятся». «Не то слово», — подтвердила Изи, качая головой. «Да чего же мне повезло с соседом? Вы прямо наш ангел-хранитель. Вернее, слесарь-хранитель». «В большом городе особенно важно друг друга поддерживать». — улыбнулся Честер. — И вот еще что. Конечно, ваш дедушка мне запретил, и все же... — Кофе и капкейк? — С удовольствием. Перл вышла из кафе с подносом, застенчиво улыбнулась Дотти и села за один из новых столиков, наслаждаясь видом. — То, что надо, — вынесла она вердикт. У ее ног играл Луис. — Я лев в клетке, — объявил он и попытался изобразить львенный рев. Отлично. Сторожевой лев нашему кафе как раз не помешает. Разпугаешь всех, кто нам не нравится, заметила Изи. Мне все наладится, сообщил из-под стола Сторожевой лев. Вот и у меня те же проблемы, вздохнула Перл и унесла пустые чашки обратно в кафе. Скоро, думала Изи, буквально со дня на дня, на перестанет чувствовать себя гостьей в чужом доме. Больше не будет передвигаться по квартире на цепочках и бояться что-нибудь испортить. Она и не подозревала, что Грем настолько фанатичный приверженец минимализма. Да, квартира красивая, но везде сплошные острые углы. Диваны неудобные. Система, состоящая из телевизора, Blu-ray и стерео, настолько сложная, что в ней не разобраться. Духовка крошечная, неприметная, добавленная скорее для галочки. Эта высокотехнологичная хластская берлога свободной планировки явно не рассчитана на то, чтобы в ней готовили. Хотя, конечно, удобно, когда из крана сразу начинает хлестать струя кипятка. Вот только убедилась в этом изе лишь после нескольких волдырей. Но труднее всего ей давались новые привычки. Снимать обувь, едва входишь в дом, и ничего не бросать, где попало, даже пальто у входа, даже на секундочку. Журналы не должны валяться на видных местах, пульт следует класть ровно, будто по линеечке. А еще придется найти место для маленького комода, потому что у Грэма... Все шкафы заняты его вещами в пластиковых чехлах из химчистки. Полки в ванной забиты всеми существующими средствами по уходу за собой и для кожи, и для волос, и всё расставлено в строгом порядке. Два раза в неделю домработница тихо и незаметно вычищала всю квартиру сверху донизу, и если при этом присутствовала Изя, то потом она не решалась ни до чего дотрагиваться. Тосты превратились в ностальгическое воспоминание. От них на блестящей стеклянной столешнице слишком много крошек. В основном они питались жареной пищей, потому что от нее грязи меньше. Но Изи все-таки немножко раздражала кухню, в которой есть такие чудеса техники, как кран с кипятком, горелка для вока и холодильник для вина. Но отсутствует нормальная духовка. Сможет ли она когда-нибудь почувствовать себя здесь дома? А Грэм, наоборот, начал привыкать к преимуществам новой жизни. Достаточно время от времени бросать на Изи строгий взгляд и никаких проблем. Но почему от женщин столько беспорядка? У них ведь сумки есть. Держали бы свое барахло там. Грэм специально выделила ей ящики, но и шампуни и сыворотки для волос медленно, но верно просочились в его выложенную черной плиткой в ванную. Надо заметить, что к тому же все они очень посредственных брендов. Зачем она только накупила этот мусор? Надо будет сделать Изи замечание. Ну, а в остальном приятно, когда вечером тебя кто-то ждет. Изи освобождалась намного раньше, чем он. «Хорошо, когда есть кому спросить, как прошел твой день, и накормить тебя домашним ужином вместо готовых блюд из Маркс и Спенсер, из которых раньше состоял его рацион, а потом налить тебе бокал вина и выслушать поток твоих жалоб». Все эти радости пришлись Грэма по душе. Как же он раньше не додумался перевести Изи к себе? Она спрашивала, можно ли ей забрать из дома книги, и Грэм вынужден был ответить отрицательно. «Книжных полок у него нет». а не нарушили бы гармонию интерьера в его гостиной с высоким потолком, а о том, чтобы Изи перетащила сюда свои дешевые кухонные принадлежности, даже и речи быть не может. Но спорить она не стала. Одним словом, все шло как по маслу. Тем не менее, Грэму не давало покоя одно обстоятельство. Руководство лондонского офиса не терпело, чтобы Грэм всерьез взялся за проект «Грушевый дворик». Рассудили, что просто апартаментов в наше время недостаточно, надо продавать образ жизни. Играм это радовало. Он уже представлял своё блестящее будущее в сфере торговли образом жизни. Да, он наткнулся на золотую жилу. Но чем дальше, тем яснее Играм убеждался, что Изи совсем чокнулась со своей дурацкой кафешкой. Похоже, ей это дело искренне нравилось, хотя какому нормальному человеку понравится вставать с петухами и скакать вокруг посетителей точно прислуга. Чем больше капкейков удавалось быть, и чем больше приходилось пахать, Тем счастливее выглядела Изи. Хотя сколько она там зарабатывает? Чистые гроши. Когда Грэм все ей объяснит, она, конечно же, образумится. Грэм поморщился и еще раз взглянул в зеркало, желая убедиться, что он достаточно гладко побрился. Он повернулся и так, и этак, чтобы рассмотреть свои отражения с разных углов, и остался доволен. Однако теперь Грэм уже не был на сто процентов уверен, что ситуация с Изи разрешится так легко, как он рассчитывал. За лето кафе отнюдь не потеряло популярности, наоборот, только прибавило. Изи решила, что на следующий год надо будет обязательно закупить органического домашнего мороженого. Сейчас оно пошло бы на ура. Можно установить перед входом лоток для тех, кто просто идет мимо. А продавцом нанять Филиппа. Пусть играет на скрипке, когда нет покупателей. Конечно, чтобы торговать едой на улице, придется заполнить кучу бумаг для городского совета, но Изи и без того постоянно отправляет им документы. Удивительно, что вся эта бюрократия, от которой она раньше впадала в ступор, теперь даётся ей легко и просто. Неожиданно изи заметила ещё один удивительный побочный эффект пекарской работы. Она стала реже краснеть, тот вечер, когда неожиданно объявился грэм и застал её с состяном, не в счёт. Изи решила, что лучший выход в данной ситуации выкинуть этот эпизод из головы и больше никогда не ходить в банк. Конечно, рано или поздно наведаться туда придётся, надо же выплачивать кредит. «Но если присутствие Изи не обязательно, почему бы не отправить вместо себя Перл?» Вернувшись с перерыва к короткой прогулке с мороженым в парке, Изи издалека услышала, что Перл с Кэролайн припираются. «А вот это неприятно. Они же в последнее время хорошо ладили». Перл почти всегда была в приподнятом настроении, а Кэролайн стала носить крошечные топики, которые смотрелись бы очень симпатично, будь она лет на 20 моложе. но сейчас только подчеркивали ее в упирающие ключицы и руки, как у Мадонны. Изи знала, что рабочие отпускают грубые шуточки по поводу того, что Перл с Кэролайн якобы состоят в отношениях, но не обращала внимания на такие мелочи. Перл сейчас выглядела намного лучше. Раньше она сидела дома, а теперь, когда начала ходить на работу, быстро сбросила пару размеров и пришла в форму, которая, по мнению Изи, была предназначена ей самой природой, и идеально гармоничную. Пригласим его тетушек. Все принесут по бутылочке, чего еще надо?» Упрямо твердила Перл. «По бутылочке? На детский день рождения? Ему три года исполняется. Нет, это просто ни в какие ворота!» Возмущалась Кэролэн. «Ребенку нужен нормальный праздник!» Перл закусила губу. Наконец-то безграничное дружелюбие Луиса и желание других матерей показать, что они начисто лишены снобизма и предубеждений, принесли свои плоды. Луиса начали изредка приглашать на детские праздники. Настояла Перл про честь приглашения, как она охваченная тревогой, отвечала на него отрицательно. Все эти мероприятия проходили в дорогостоящих местах: зоопарк, музей естествознания. Перл такие развлечения пока были не по карману. Теперь, когда дела у кафе пошли в гору, Эзи повысила Перл зарплату, как-то и было достоверно известно у прики совета миссис Прескот. Но деньги она тратила, заказывая по каталогу предметы первой необходимости, нормальную детскую кроватку для Луиса, новое постельное белье и полотенце. Покупать дорогие подарки и ходить на пышные празднества им пока рановато. Перл не знала, что за билеты для гостей платят родители именинника. Скажи ей, кто об этом она была бы поражена до глубины души? Пока Луис забывал о приглашениях сразу после их вручения. Но мальчик становился старше. Придет день, когда он поймет, что отличается от других. И Перл хотелось бы оттянуть этот момент. К тому же через пару лет Луис пойдет в школу, а там он уже не будет белой вороной. При одной мысли о ближайшей к их дому начальной школе Перл бросала в дрожь. Районный совет делал все возможное, однако стены были сплошь изрисованы граффити, над высокими воротами кольцами змеилась колючая проволока, а после смены правительство стало еще хуже. Соседки рассказывали и про травлю одноклассников, и про уставших равнодушных учителей, но нехотя признавали, что руководство школы старается как может. Однако Перл сомневалась, что их старания... именно то, что нужно Луису. Да, в детском саду она чувствовала себя не в своей тарелке, но не оставалось никаких сомнений, что там мальчик развивается, научился считать до 20, складывать пазлы, петь детские песенки вместо песен из рекламы, кататься на трёхколёсном велосипеде. А в библиотеке они брали столько книг, что не унести. Иногда Перл охватывал холодный страх при мысли, что Луис пойдёт в школу и там из него всё это вытравят. С другой стороны, Она не хотела растить маленького принца с богатенькими друзьями и тематическими днями рождения. За это ему тоже надают, так что мало не покажется». «А это и есть нормальный праздник», — возразила Перл. Вдобавок ко всему прочему, она не любила, когда Кэролайн оказывалась права. «Луис получит кучу подарков». «Но почему не позвать его друзей?» — настаивала Кэролайн со свойственным ей упрямством. «Человек десять, не больше». Перл попыталась представить, как десять маленьких Гарри, Лиди, Элис и Артуров лазают по раскладному дивану ее мамы, но на такое ее воображение не хватило. «В чем дело?» — весело спросила Изи, только что ходившая забирать вещи Грэма из химчистки. «Конечно, ей это делать удобнее, пусть даже он на машине». «Мы устраиваем для Луиса день рождения», — бодро объявила Кэролэн. «Мы еще ничего не решили». — возразила Перл, искосы глянув на нее. «Спрошу у него самого, хочет он настоящий праздник или нет», — объявила Кэролайн. Перл с отчаянным взглянула на Изи. Вдруг той пришла в голову идея. «Я уже некоторое время об этом думала», — объявила она. «У нас же по субботам затишье. Я. я даже хотела сделать субботу выходным днем. Но миссис Прескотт нас убьет, да и Остин тоже. Вот я и решила. Почему бы не устраивать дни рождения с капкейками?» Конечно, в основном для девочек. Пусть дети приходят сами, пекут и украшают капкейки. Заведём специально для них маленькие переднички и мисочки и будем брать деньги за аренду кафе. На этом можно неплохо заработать. Да и для детей одна польза, кто их в наше время учит печь? Изи сама не заметила, что почти слово в слово повторила рассуждения своего деда. Блестящая мысль, одобрила Кэролайн. Расскажу подругам. Пусть приводят своих дочек. А для взрослых в это время устроим чаепитие, хотя, задумчиво прибавила она. Лично мне, чтобы выдержать эти детские праздники, требуется пара бокалов чего-нибудь крепкого. Шум так действует на нервы. Лицензию на продажу алкоголя получать не будем, возразила Перл и обещала своему пастору. И это само собой, ответила Кэролайн, и всё же в её взгляде отразилось сожаление. А ты возьми с собой флягу, как принцуэльский советовала Изи. Итак, вот что я предлагаю. Устроим праздник для Луиса и его друзей и посмотрим, что получится. Сфотографируем, как они войсто в муке, чтоб привлечь посетителей милыми снимками и всё в таком духе. В общем, будет обычный рабочий день, только с дополнительной нагрузкой. Вздохнула Перл. Боже мой, с детскими днями рождения по-другому не бывает, воскликнула Каролайн. Полный террорам. Грем выглядел весьма представительно, оставалось только набраться уверенности, под стать внешнему облику. Прежде чем выйти из BMW, он посмотрел на себя в зеркало. Проходящим мимо мальчишкам улыбнулся, но Грем не удостоился привлека внимания. Но хотя обычно на деловых встречах он чувствовал себя тигром, агрессивным и готовым с боем взять позицию вожака, сегодня его одолевала нервозность. Да, Грем волновался не на шутку. Смешно, честное слово, он же Грем Дентон. «Не родилась та девушка, из-за которой он потеряет голову». Грэм так и не посвятил Изю в свой план, но руководство Каллинга Деники каждый день ждало от него отчета. Требовало подать заявку на производство строительных работ и получить необходимое разрешение. Геодезис свое заключение уже выдал, и теперь Грэму предстояла встреча с мистером Барстол, владельцем почти всех зданий в Грушевом дворике. Мистер Барстол явно был не из тех, кто зациклен на формальностях, Войдя в кабинет, он протянул Грэму свою маленькую пухлую руку и что-то буркнул себе под нос. Грэм кивнул и велел своему новому ассистенту Дермоту запускать презентацию в PowerPoint. Дермот на 9 лет моложе Грэма. Мелкая сошка, но любит пускать пыль в глаза и пытается влезть во все проекты. Грэм и сам был таким в начале карьеры. Он начал презентацию и объяснил, что для Барстол сразу продать и занятые и свободные помещения – идеальный вариант. даже несмотря на оптовую скидку для покупателя КД. Когда на экране появился третий график, глаза у мистера Барстоу уже стекленели. Он замахнул руками. Ладно, понял. Вот вам конверт, пишите на нём свою цену. Грем помедлил и решил брать БК за рога. Мистер Барстоу взглянул на цифру с презрением и покачал головой. Нет, это несерьёзно. Да и вообще «Дом четыре занят, там кафешка. Хозяйка неплохо бизнесом рулит. Из-за нее цены на другую недвижимость подросли». Грэм едва удержался, чтобы не закатить глаза. Еще не хватало, чтобы Изи осложняла ему жизнь. «Но контракт с ней заключен на полгода. А этот срок в ближайшее время стекает. Мы вас достойно вознаградим». Грэм слегка смутился. По-хорошему, он не должен был знать, когда заканчивается контракт Изи. Мистер Барстов вскинул брови. Значит, вы уже обсуждали этот вопрос с ней. Ну что ж, если она согласна? Грем молчал с невозмутимым видом. Говорил он с Эзи или нет, мистеру Барстоу это не касается. Вот только не знаю, как договариваться с владельцем скобяной лавки, он там ещё до меня появился. Задумчиво произнёс владелец здания, потёр один из своих подбородков. «Даже не представляю, как его ловчонка до сих пор в трубу не вылетела». Грэмма этот вопрос интересовал меньше всего. «Мы сделаем ему предложение, от которого он не сможет отказаться». По взгляде мистера Барста учиталось сомнение. «Напиши-ка на конверте еще пару цифр, приятель».